Глава двадцать третья. Финдиректора. Пружинина. Саша задумалась, где же я слышала эту фамилию. Она посмотрела на Дениса. А, такой вашего финдиректора фамилия Пружинин. Вспомнила Саша. Угу. Промычал Денис. Интересно, что его связывает с этой Пружининой? Кто она ему? Мать? Сестра? Мать. Да только не родная. То есть, удивилась Саша, его усыновили. А ты откуда знаешь? Мне Лариса рассказывала. Его настоящая мать Елизавета. Вот так дела. Удивилась Саша. Я давно об этом знаю, только никому не говорил. И Петру Петровичу? Ему особенно. Эта новость произвела на Сашу большое впечатление и окончательно все запутала. Остаток вечера Денис и Саша сидели в малой гостиной, говорили обо всем подряд: о море, о пирогах с капустой, о зиме, но больше ни слова не было сказано об убийстве Петра Петровича Яблочкина. И только перед тем, как идти спать, Саша сказала: «Все-таки нужно съездить к Пружинину». Весь этот вечер Денис был разговорчив как никогда, много рассказывал о своем детстве, о том, как наизнос работали его братья, чтобы построить компанию, особенно Петр. Рассказывал о том, что он рано лишился матери и что детства у него не было, а все, что было, работа. И хоть Денис казался воодушевленным, Саша чувствовала, что ему грустно. В эту ночь Саша не спалось. «Кто убил Яблочкина? Марта? Елизавета? А может быть, пьянчушка Лариса? А что случилось с Дашей?» — думала она. Заснуть не вышло. Саша решила спуститься вниз и заварить себе чай. На кухне горел свет, и слышался чей-то громкий шёпот и приглушённый смех. Саша тихонько подошла к двери и стала прислушиваться. «Что мне твой гнидой?» — сказал Ефим. «Я себе десять таких гнидых куплю». Нет, двадцать. В ответ смех. Что? спросил Ефим. Что ты смеешься? И сам засмеялся еще пуще. Пьяненький, подумала Саша. Да бы сначала долги свои выплатил. Это был голос Коськи. И выплачу. Выплати. Ты мне, братишка, должен, сказал Коська. Я теперь все могу выплатить, это я раньше не мог, а теперь у меня такие деньги в руках, – сказал довольный Ефим. Когда еще по одной? И они снова засмеялись. Потом послышался звон и громкие перешептывания. На минуту все стихло. А напомни, Косенька, сколько я тебе должен? Тридцать миллионов! Что? про себя воскликнула Саша. «Что?» — во всю глотку заорал Ефим. «Тише ты, дурачок, я пошутил». «Тво-то!» — примирительно сказал Ефим. «Не тридцать, а тридцать три. Помнишь, ты ставил на рыжую лошадку? Я тебе говорил, не ставь». «Ничего себе ставочки!» — подумала Саша. Она не стала слушать препирательства Коськи и Ефима. Теперь уже было понятно — что этот Коська загнал простофилу Ефима в долги, так что смерть Петра Петровича была обоим выгодна. Ефим получит наследство, а Коська вытрясет из него все, что возможно. Утром Саша проснулась с больной головой. Она была здесь уже неделю и ничуть не продвинулась в расследовании. Получалось, что смерть Яблочкина была выгодна буквально всем, или почти всем. Саша спустилась на завтрак недовольная, аппетита не было, настроения не было. Однако за завтраком случилась очень интересная штука. Все началось с камешка, который попал ей в домашнюю туфлю. Этот-то самый камешек оказался причиной всех дальнейших злоключений, и именно он помог открыть, кто же все-таки убил Петра Петровича Яблочкина. Когда Саша зашла в столовую, Там уже сидели Елизавета, Марта, Ефим и Коська, который похоже остался ночевать. Что-то очень кололо ступню. И Саша, прихрамывая, доковыляла до маленького диванчика. Не стесняясь, она сняла туфлю и действительно увидела маленький камешек. Достала его и осмотрела. Он был прозрачным и красивым. Марта, которая уже закончила завтрак и направлялась к двери, увидела Сашу со своей находкой в руке. Что это? – спросила она. – Не знаю, в туфлю что-то попала, – ответила Саша. Марта подошла ближе и взяла камешек. Она покрутила его, посмотрела на свет. Это похоже на бриллиант, – сказала она с удивлением. – Ничего себе, какие у вас камешки в обувь попадают, – весело ответила Саша. которая ни на одну секунду не поверила в то, что в ее туфлю мог попасть бриллиант. Я, конечно, не знаю, их так на глаз не определишь, но очень похож. Со знанием дела сказала Марта. Ерунда, ответила Саша. И все-таки стоит кому-нибудь показать. Саша сунула камешек в карман и на какое-то время забыла о нем.